Глава 5. Ворчащие грозовые тучи сделали день черным как ночь. Но Норик едва ли заметил это, его разум все еще находился во власти ужасных событий прошлого вечера и собственного участия в них. Вот и еще несколько людей погибли жуткой смертью из-за проклятого золота, на поиски которого отправился Норик. И хотя, в отличие от Седана и Фаустина, Эти разбойники, вероятно, заслужили кару за свои прошлые преступления. Кончина их оказалась слишком уж страшной. Особенно мрачная участь постигла трактирщика. Возвратившийся демон принес чересчур много доказательств тщательно выполненной работы. Норик мог лишь благодарить неизвестно кого за то, что адская тварь удалилась в свое никуда, забрав отвратительные трофеи. Это однако не дало норику возможности предотвратить дальнейшие чудовищные действия доспехов, шагая отчаявшийся боец пытался не смотреть вниз на латы покрытые толстым слоем запекшейся крови хуже того норик каждую секунду тревожился, что и на лице его осталась кровь, несмотря на все попытки стереть ее слишком уж усердно доспехи выполняли грязную работу и пока он боролся с ужасными мыслями Латы безостановочно толкали его на запад. Вновь и вновь рокотал гром, завывал ветер, но доспехи все шагали и шагали. Норик не сомневался, что они продолжат двигаться, даже когда гроза, наконец, разразится. По крайней мере, судьба оказала ему одну небольшую милость в виде старого, запыленного дорожного плаща, висевшего на колышке в общей комнате гостиницы. Судя по размеру, он принадлежал трактирщику, хозяину воров, но Норик очень старался не думать об этом. Плащ практически полностью скрывал латы и давал хоть какую-то защиту от дождя. Да, не бог весь какая милость, но из-за нее он был искренне благодарен. Чем дальше он продвигался на запад, тем больше менялся ландшафт. Горы уступали место холмам и даже равнинам. А чем ниже лежала Земля, тем теплее становилась вокруг. Появилась буйная растительность, все больше и больше напоминающая густые джунгли, которые, как по опыту знал боец, простирались дальше к югу. В первый раз за все время Норик почувствовал запах моря. Насколько он помнил карты, не раз изученные им и его спутниками, северные лагуны морей близнецов должны были быть недалеко отсюда. Сперва Норик надеялся встретить на юго-западе одного из вижери, но также подозревал, что у треклятых доспехов свой план на уме. На краткий миг в солдате родился страх, что латы, оказавшись на берегу моря, могут повести его напрямик по дну, затаскивая беспомощного Норика в чернильные глубины. Однако пока доспехи сохраняли его, если и не вполне здоровым, то по крайней мере живым. Очевидно, он нужен им, чтобы достичь своих загадочных целей. А что потом? Ветер продолжал усиливаться, едва не сбивая Норика с ног, несмотря на твердое намерение чертовых доспехов держать курс. Ни капли дождя еще не упало, но воздух уплотнился и стал влажным, кое-где появился туман. Впереди почти ничего невозможно стало разглядеть, и хотя это вроде бы совершенно не интересовало латы, Теперь Норик всерьез испугался, что они заведут его на край утеса, даже не осознавая этого. В полдень, впрочем, это вполне могла быть и полночь, поскольку солнцу потерпело полное поражение в борьбе с покровом туч. Повинуясь невразумительным словам, произнесенным против собственного желания ртом Норика, вновь явились бесы. Даже несмотря на густую пелену тумана, им потребовалось всего несколько минут – чтобы принести добычу на этот раз лань. Норик наелся от пуза, а затем с радостью позволил маленьким рогатым чертякам утащить остаток туши в свою преисподнюю. Он шел и шел, продираясь сквозь заросли, и запах моря становился все явственнее. Норик почти ничего не видел перед собой, но чувствовал, что цель похода адских доспехов близка. Словно прочитав его мысли, из тумана внезапно возникло здание, к которому немедленно присоединилось и второе. Одновременно вдалеке послышались голоса, голоса людей, занятых тяжелой работой. Руки в мгновение ока стали его слушаться, и измотанный путник потуже завернулся в плащ. Чем меньше зевак увидит, что скрывается под ним, тем лучше. Бредя по городу, Норик вдалеке заметил неотчетливый, но огромный силуэт – корабль. Интересно, прибыло ли судно только что или как раз готовится к отплытию? Если последнее, то вполне вероятно, доспехи наконец-то достигли своей цели. Зачем же еще его привели именно сюда? С противоположной стороны к кораблю приближалась фигура в одежде моряка со свертком под мышкой. Черты его лица и глаза чем-то напоминали Фаустина но были отмечены несколько большей живостью. «Эй, путешественник, не слишком хороший денек для прогулки, а?» «Да». Норик прошел бы мимо человека, не сказав больше ни слова, опасаясь, что матрос может стать следующей жертвой доспехов. Но ноги его внезапно остановились. Тогда и моряк задержался. Все еще усмехаясь, он спросил. «Ты откуда родом, приятель? На вид вроде с запада» хотя из за твоей щетины сложно сказать да с запада ответил солдат я был я совершал паломничество в горы ну и кого ты там нашел кроме пары коз норик попытался пошевелить ногами но они не сдвинулись с места латы чего то ждали от него но не показывали чего именно мысли скакали быстро и яростно он прибыл в город с гаванью куда доспехи целенаправленно привели его Норик уже предположил, что им нужно уплыть куда-то, возможно, даже на этом корабле. Корабль! Показывая в сторону мрачной громады, Норик спросил: Это судно, оно скоро отходит! Моряк повернул голову. Наполисто! Эта посудина только что пришла. Обратно отправится через два, а то и пять дней. Готовится к отплытию только ястребиный огонь. Это как раз по пути. Он ткнул пальцем на юг, потом наклонился поближе слишком близко, по мнению озабоченного Норика, и добавил. «Хочу предупредить кое о чем. Истребиный огонь – плохое судно. Не сегодня-завтра эта скорлупка окажется на дне. Помяни мои слова. Лучше подождать Наполис или мою малышку Одиссею. Хотя это займет неделю, а то и больше. Нам нужен небольшой ремонт». Ноги по-прежнему не двигались. Чего еще хотят латы? Определенности – А не скажешь ли, куда направляются корабли? Мой Влад Галейн, но, как я уже сказал, выступим мы не скоро. Наполис следует в Кингспорт. Путешествие долгое, зато в твои западные королевства, а? Доберешься домой быстрее, чем пешком. Это как раз для тебя, так? Никаких изменений Норик у себя не заметил. А как насчет истребиного огня? Отходит, думаю, завтра утром, но я тебя предупреждал. Недалек тот час. Когда эта шлюпка просто не доползет до Латгалеина, внезапно ноги солдата ожили. Доспехи, наконец, узнали то, что хотели. Норик поспешно кивнул матросу: "Спасибо, ты учти приятель". Крикнул уже вслед моряк: "Лучше подождать". Доспехи провели Норика через маленький городок, направляясь к южной части гавани. Матросы и местные жители глазели на него. Выходцы с запада попадались здесь нечасто. Но никто ничего не сказал. В крохотном городишке порт наверняка представлял собой средоточие деловой жизни. Норик размышлял, стала ли бы гавань выглядеть более впечатляюще при солнечном свете, но сомневался, что ему когда-нибудь представится возможность увидеть ее такой. Добравшись наконец, до южной окраины порта, ветеран ощутил какое-то беспокойство по сравнению с тем, что Норик видел до сих пор. Этот участок выглядел ветхим, а несколько замеченных фигур показались ему такими же отвратительными, как те несчастные дураки, пытавшиеся ограбить его. Наихудшим же здесь было то единственное судно, которое треклятые латы выбрали для путешествия. Если бы какой-то темный дух извлек давно затонувший корабль из недр морских, а потом потерпел неудачу в не слишком-то скрупулезной попытке придать ему хоть сколько-то приличный вид, Даже тогда корабль не выглядел бы так зловеще, как истребинный огонь, представший перед глазами Норика. Три мачты торчали, как долговязые скелеты часовых, полуобернутые в саваны паруса. Резную фигуру на носу, когда-то, вероятно, представлявшую собой соблазнительную русалку, так истрепали стихии, что теперь она напоминала уродливого хохочущего водяного, что до самого корпуса то его деревянную обшивку покрывали застарелые смоленные пятна и шрамы зарубок. Это заставило Норика задуматься, не участвовал ли корабль в своем давнем ярком прошлом, войне, или, что более вероятно, не ходил ли он под пиратским флагом. Экипажа видно не было. Лишь на баке стояла одинокая сухопарая фигура в кителе. Несмотря на свою неуверенность в безопасности такого путешествия, Норику приходилось делать то, что требовали от него доспехи. Немедля они провели своего бедолагу-носителя по сходням к изможденной костлявой фигуре. Чего надо? Скелет оказался пожилым мужчиной с пергаментной кожей, совершенно лишенной плоти под этой тонкой оболочкой жизни. Один глаз невидяще уставился в какую-то точку слева от Норика, в то время как второй, налитый кровью, подозрительно озирал пришельца. «Место пассажира в рейсе клад Галейну», – ответил Норик, пытаясь покончить с этим делом как можно быстрее. «Если он будет покорно сотрудничать, то, возможно, доспехи полководца дадут ему немного свободы передвижений». порту стоят другие корабли», – буркнул капитан сильным акцентом. «Его белые, как слоновая кость волосы, под широкополой шляпой сходились в косицу. Выгревший зеленый мундир». Китель морского офицера одного из западных королевств. Вероятно, сменил несколько владельцев, прежде чем достаться нынешнему. Нет времени на пассажир. Стараясь не обращать внимания на зловонное дыхание грубияна, Норик придвинулся ближе. «Я хорошо заплачу». Поведение капитана мгновенно изменилось. «Ну?» Доверившись латам, не подвели же они его. Хотя, как сказать, на постоялом дворе солдат продолжил. «Все, что мне нужно, это каюта и еда. Если во время путешествия меня никто не потревожит, тем лучше. Просто доставьте меня, Влад Галейн». Смертельно бледная фигура изучала его. «Латы?» Капитан потер подбородок. «Офицер?» «Да». «Пусть думает, что Норик дезертир в бегах. Наверное, это повысит цену, зато капитан будет больше доверять ему. Ясно, что Норику необходимо убраться отсюда». Старик почесал заостренный подбородок. Норик заметил татуировку на худом запястье, прячущейся в широком рукаве кителя. Уверенность в том, что корабль флебустерский, упрочнилась. «Двадцать драхлин, спать один, есть один, говорить с экипажем мало, покинуть корабль по прибытии». Норик был согласен совсем кроме цены, как соотносятся Драхлины с деньгами его земли. Впрочем, тревожиться не о чем. Левая рука разжалась, обнаружив на ладони в перчатке несколько монет. Капитан жадно зыркнул на них и сгреб все разом. Прикусив одну и удостоверившись в подлинности, он сыпал деньги в потрепанный мешок на своем поясе. «Идем». Он проковылял мимо Норика, только что обнаружившего, что левая нога капитана закреплена в лупке, двух дощечках, тянущихся от бедра до самого сапога, Судя по перевязке и собственному опыту полевой хирургии, ветеран подозревал, что его гостеприимный хозяин без этой шины даже стоять бы не смог. Капитану надо бы получше следить за ногой, да и не только, но бинты и лубок выглядели так, словно их когда-то давно наложили, а потом просто забыли. Сколько бы ни составляла сумма в 12 драхлин на земле Норика, первый же взгляд на каюту дал ему понять, Что с него содрали в три дорога. Даже комната в трактире выглядела намного уютней этой коморки. Размерами она едва ли превосходила чулан, а единственным удобством была лишь шаткая койка, одним краем прибитая к дальней переборке. Простыни все в пятнах, выглядели словно куски материи, наспех оторванных от парусов. Такие они были грязные и грубые. В каюте воняло тухлой рыбой а на полу были заметны следы насилия в углах под потолком висела ажурная паутина трепещущая на сквозняке тянущимся из открытой двери и щели в полу обрамленных зеленоватым мхом зная что выбора у него нет норик постарался скрыть отвращение благодарю капитан каско фыркнул скелет внутрь еда по склянкам понимать да коротко кивнув капитан Каска оставил пассажира обустраиваться Вняв совету, Норик закрыл дверь и сел на сомнительное ложе. Неприятностей добавляло и то, что в каюте не было даже иллюминатора, а значит, облегчения от зловония не будет. Он пошевелил руками, потом проверил ноги. Похоже, за сотрудничество он удостоился свободы движений. Только вот надолго ли? Норик полагал, что на истребинном огне доспехи не доставят ему много неудобств. Чего им было ожидать, разве только что Норик шагнет за борт и погрузится на дно морское. Хоть проблемы и множились, он не собирался пока сводить счеты с жизнью, особенно таким ужасным способом. Кроме того, Норик сомневался, что ему удастся даже это. Доспехам он все еще нужен живым. Не придумав, чем занять время, он решил попробовать уснуть. Несмотря на вонь, а возможно именно из-за нее, Норик ухитрился задремать. К несчастью, его сны вновь оказались пугающими, ибо большей частью они даже не были его собственными. Опять он жил как бартук, получая удовольствие от чудовищных спектаклей, постановщиком которых и выступал. Поселения, не сразу признающие его господство, пали перед его праведным гневом, а городских старейшин и всех, сделавших неправильный выбор, топили, четвертовали заживо сдирали с них кожу, в назидание прочим. Вижири, пойманные на шпионаже, превратились в жуткие канделябры, не только освещающие покой полководца, но заставляющие дрожать даже его демонических слуг. Бил колокол. Выдергивая благородного Норика из сна, он заморгал, наконец сообразив, что действительно уснул, а теперь склянки зовут на ужин». Хотя солдат и сомневался, что здешняя еда придется ему по вкусу, чувство голода было так велико, что Норик не мог больше игнорировать его. Кроме того, он не хотел рисковать, ведь доспехи опять вызовут демонов, чтобы накормить его. Сложно сказать, что они могут посчитать съедобным. Закутавшись в плащ, боец шагнул наружу и увидел несколько потасканных, угрюмых людей, спускавшихся в недра корабля предположив, что они тоже собираются поесть. Норик проследовал за ними весьма ветхую на вид кают-компанию, где и получил ломоть черстого хлеба и миску с подозрительным мясом, заставившую добром вспомнить похлебку трактирщика-грабителя. Один взгляд на сердитую группку убедил Норика отправиться во свояси. Поднявшись с едой на палубу, он ненадолго задержался у перил, чтобы вдохнуть немного свежего морского воздуха прежде чем снова спуститься в духоту каюты. Ему на глаза попалась фигура, стоящая на окутанном туманном пирсе. Миска выскользнула из рук, варево разлилось по палубе, но Норик не заметил этого. Фаустин, даже закутанный в балахон, это мог быть только Фаустин и никто другой. Мертвые глаза бывшего товарища смотрели прямо на Норика. Даже отсюда воин видел зияющую дыру на шее визжири. «Дурак!» – взревел за спиной Норика Каско. «Грязь! Ты мыть сам! Помощи нет!» Ошеломленный ветеран через плечо оглянулся на сердитого капитана. Затем увидел пролитую похлебку. Пара кусков мяса шлепнулась на носок сапога Бартука. «Мыть! Помощи нет! Нет сегодня еды!» И Каско захромал дальше, бормоча на своем родном языке нечто, без сомнения, унизительное для дьявольских чужаков. Несмотря на ярость капитана, Норик немедленно забыл, что остался без пищи. Его взгляд поспешно вернулся к пирсу в поисках. Никого. Никакого мертвеца, наблюдающего за ним. Призрак испарился. Если он вообще когда-нибудь там был. Руки тряслись. Солдат, пошатываясь, подался назад, не помня ни о чем, кроме представшего перед ним ужасного образа, почти обезглавленного Фаустина. Мертвого Фаустина. С его пустыми, осуждающими глазами, забыв о категорическом требовании капитана Каско убрать грязь с палубы, подходящее слово для мерзкого варева, Норик поспешил в свою каюту, захлопнул за собой дверь и не осмеливался даже вздохнуть, пока снова не рухнул на койку. Он проиграл битву. Призрак колдуна первый очевидный знак этого. Норик проиграл битву за свой рассудок. Ужас, через который ветерану довелось пройти в проклятых доспехах, наконец уничтожил последние преграды, защищавшие его разум. Теперь наверняка путь к полному безумию будет короток. Теперь наверняка у него нет надежды спастись. Теперь наверняка наследство Бартука потребует не только его тело, но и душу. Усталая кара, ночная тень, осмотрела жалкий маленький портовый городок с некоторым отвращением. Привыкшая к красоте лесных дебрей и бережно проложенным по ним тропам, она находила, что этот порт Гикул провонял множеством немытых тел и слишком погряз в поклонении материальным ценностям. Как колдунья Кара понимала, что прижизненные деяния определяют существование после смерти и считала, что оба аспекта заслуживают того, чтобы человек подходил к ним достойно? Но в том, что она увидела здесь за несколько минут, достойного было мало. Потребовались большие усилия, чтобы попасть сюда так быстро. Усилия, измотавшие ее физически и духовно, и весьма истощившие магию. Кари страшно хотелось спать. Но поскольку она не вполне понимала, почему оказалась именно здесь, ей нужно было хотя бы осмотреть территорию. И тогда ответы, Возможно, найдутся сами собой. После исчезновения доспехов кровавого полководца, бесценного кинжала и двух трупов, юная колдунья воспользовалась всем своим умением, чтобы суметь определить хотя бы местонахождение всего вышеперечисленного. И вот она здесь, в этом более чем скромном городишке. Как связаны порт и исчезнувшие вещи, Кара сказать не могла. Но ничего хорошего. Это явно не предвещало. Девушка с удовольствием прибегла к помощи своих учителей, но время не ждало, и ее наставляли всегда и во всем полагаться на себя. Медлить было нельзя, иначе могут возникнуть трудности с отслеживанием путей, а это она себе позволить не могла. Если воры намереваются увести латы за море, она должна остановить их немедленно. А что до возродившихся мертвецов-мстителей? Она понятия не имела, что делать с этой беспокойной парочкой. Их действия не имеют ничего общего с тем, чему ее учили. Игнорируя липкие взгляды матросов, Кара направилась в первую же обнаруженную гостиницу. Черноволосая колдунья рассчитывала поесть и собрать полезную информацию. Наверняка те, кто похитил доспехи Бартука, тоже не прочь выпить и закусить после столь тяжелого путешествия. Капитанская кухня. Так именовалась гостиница, оказалась немного лучше, чем можно было ожидать. Хотя здание выглядело старым и обветшалом, седовласый хозяин поддерживал тут чистоту и порядок. Кара тут час поняла, что он когда-то служил морским офицером, а черты его лица указывали на выходца из западных королевств. Обычно любезный этот гигант с пышными бакенбардами не спорил с клиентами, возомнившими, что могут уйти, не заплатив. Несмотря на преклонный возраст, хозяин гостиницы легко разбирался с молодыми матросами, не только возвращая причитающиеся ему деньги, но и вышвыривая наглеца вон. Именно это он и проделал только что, вытирая руки о передник, владелец заметил новую гостью. «Добрый вечер, миледи». Он низко поклонился, несмотря на свою необъятную талию, и лицо его засветилось при виде девушки. «Капитан Хас Джеранан» ваш покорный слуга. Своим появлением вы украсите мое заведение». Непривычная к столь открытой лести Кара не нашла, что ответить. Однако капитан Джеренон, очевидно осознавший, что обескуражил ее, терпеливо ждал, когда гостья придет в себя. «Спасибо, капитан», — наконец проговорила она. «Я бы хотела поесть и получить ответы на некоторые вопросы, если у вас, конечно, найдется время» для вас милая крошка время у меня всегда найдется и он удалился гудя что то про себя кара почувствовала что краснеет капитан джерранон несомненно сыпал комплиментами без каких либо далеко идущих намерений, но никакая подготовка темных магов не могла научить девушку тому как принимать любезности при ее внешности. кара знала что некоторые собратья находят ее привлекательной, но среди последователей рашмы Внимание было простой формальностью. Присев в боковой нише, Кара оглядела других посетителей. Большинство ели и пили, но кое у кого на уме было явно другое. Женщина, в скандальном платье, наклонилась к матросу. Они должны были договориться о цене. Справа двое мужчин торговались, бубня что-то на незнакомом колдунье языке. Некоторые пялились на нее с нескрываемым интересом. Совершенно бестактно, не то что капитан Джеренон. Один, слишком уж по мнению девушки, засмотревшийся, получил в ответ ледяной взгляд ее серебристых глаз. Заметно дрожа, мужчина быстро отвернулся и с головой ушел в выпивку. Трактирщик вернулся с блюдом жареной рыбы и каких-то морских овощей, поставил его и кружку перед колдуней. «Это сидр, самый слабенький напиток, который у меня нашелся, миледи». Кара намеревалась рассказать ему кое-что о крепких травянистых настоях последователей Рашмы, но предпочла снисходительно принять легкий напиток. Она взглянула на рыбу со специями, источающую весьма соблазнительный аромат. Конечно, Каре тут же страшно захотелось немедленно съесть ее, но все же неплохо было бы узнать, во что это ей обойдется, сколько с меня. Единственная плата ваша компания. Девушка разозлилась. Она вспомнила о женщине, увивающейся вокруг одного из посетителей. Я не... Хозяин глубоко огорчился. Нет-нет, не так уж часто ко мне заглядывают прекрасные посетительницы. Я только имел в виду, что посижу здесь и отвечу на ваши вопросы, миледи. Ничего плохого. Джеранан придвинулся поближе, нагнулся и прошептал. И я прекрасно знаю, что значит надоедать тому, кто следует путями Рашмы. «Вы знаете, кто я? И все же жаждете посидеть со мной?» «Миледи, я избороздил все моря и весь Великий океан. Я видел много колдовства, но магами, которыми всегда можно доверять, были и остаются приверженцы Рашмы». Девушка, слегка улыбнувшись, пристально взглянула на трактирщика. И этого оказалось достаточно, чтобы его и без того румяные щеки вспыхнули маковым цветом. «Тогда, возможно, вы тот человек, которому я могу доверить свои вопросы». Капитан выпрямился. «Только после того, как вы отведаете моих блюд и выскажите свое положительное мнение». Кара отрезала маленький кусочек рыбы и осторожно попробовала его, после чего немедленно отрезала второй и отправила его вслед за первым. Джеранан просиял. «Вам понравилось?» «И правда понравилось». Восточные леса даруют множество чудесных приправ, но никогда еще девушка не ела такой рыбы. Кара расправилась с солидной порцией куда быстрее, чем ожидала, и наконец-то снова почувствовала себя человеком. Капитан Джеренен извинился и занялся другими посетителями, но к тому времени, как прекрасная незнакомка поужинала, посетителей осталось всего лишь двое парочка суровых на вид моряков, очевидно, слишком уставших. Чтобы заниматься чем-то еще, кроме прихлебания Эля и поглощения пищи. Трактирщик уселся за стол напротив кары и застыл в ожидании. Меня зовут Кара ночная тень, начала она. Вы знаете, кто я? Еще бы, но я никогда не видел никого столь привлекательного, госпожа. Кара пропустила очередной комплимент мимо ушей, не желая сворачивать на окольный путь любезностей. Капитан! Не заметили вы здесь кого-нибудь необычного? Он хмыкнул. В Гикуле? Здесь было бы необычно встретить кого-нибудь обычного. А как насчет? Как насчет человека, путешествующего с доспехами, возможно, привязанными к спине вьючного животного? Кара сделала паузу перед следующим предположением. Или просто человека в доспехах. У нас тут встречаются солдаты, не так уж и редко. В темно-красной броне. Джерон нахмурился. Я бы помнил, но нет, таких не было. Это была отчаянная надежда. Кара хотела задать другой, более конкретный вопрос, но испугалась, что тогда поведение капитана перестанет быть непринужденным. Может, он и знаком с такими, как она, но некоторые темы могут оказаться слишком пугающими даже для него. Ходячие трупы наверняка одна из таких тем. Кара открыла рот, собираясь переменить тему но с губ ее слетели не слова, а долгий зевок. Хозяин встрепенулся. «Простите за грубость и непонятливость, миледи, но выглядите вы куда бледнее, чем, вероятно, обычно. Думаю, вам надо хорошенько отдохнуть». Она хотела разубедить его, но только снова зевнула. «Возможно, вы и правы. У меня есть пара свободных комнат, госпожа. Для вас бесплатно. И не возражайте, пусть это вас даже не беспокоит». «Я заплачу». Кара извлекла несколько монет из мешочка на поясе. «Этого хватит?» Большую часть он вернул ей. «Хватит и столько. И не выставляйте на показ свои деньги. Не у всех тут такая добрая душа, как у меня». Колдунья едва могла пошевелиться. Ноги будто свинцом налились. Заклинания, которые она призывала для скорейшего перемещения сюда, почти исчерпали ее темную магию. «Думаю, я сейчас же отправлюсь спать, если вы простите мой уход». «Дайте мне еще несколько минут, госпожа. Боюсь, мои помощники еще не подготовили комнату. Просто оставайтесь здесь, я скоро вернусь». Он исчез, прежде чем девушка успела возразить. Кара потянулась, стараясь не задремать. Заклинания и физические нагрузки вымотали ее, но усталость казалась куда более тяжелой, чем обычно» даже учитывая потраченные силы. Она начала подозревать. Опервшись на стол, она поднялась на ноги, одновременно поворачиваясь к дверям. Возможно, у его обходительных манер есть оборотная сторона. Тревожась о том, что мысли ее путаются, колдунья, пошатываясь, направилась к выходу, совершенно не заботясь о том, что подумают два матроса в углу. Когда она окажется снаружи, то, возможно, в мозгах у нее прояснится, И она все обдумает заново. Да, несмотря на гнусную вонь порта, морской воздух без сомнения может вернуть равновесие. Кара чуть не выпала в дверной проем, так ослабели ее ноги. И сразу же глубоко вдохнула. Часть тяжести в голове рассеялась, позволив, по крайней мере, воспринимать окружающее. Но чернокудрой волшебницы нужно было больше. Она не сможет решить, что сделать с трактирщиком, пока вновь не обретет способности мыслить ясно. Вдохнув еще раз, что помогло получше очистить голову, Кара ощутила, как вдруг на нее навалилось чувство невыносимой тяжести. Она вгляделась в грязную пелену тумана и увидела фигуру в поношенном дорожном плаще, стоящую всего в нескольких шагах от нее. Лицо скрывалось под капюшоном, но невысокая Кара заметила показавшуюся бледную руку, сжимающую, поблескивающий кинжал. Кинжал из слоновой кости. Кинжал Кары. Вторая бледная рука поднялась и плавно откинула капюшон, открывая уже виденное однажды колдунье лицо. Вижире из гробницы Бартука. Горло у вижири было разорвано. «Твои чары должны были сработать лучше», пророкотал голос из-за спины девушки. Кары попыталась повернуться, Но тело ее все еще двигалось слишком медленно. В то же время она поняла, что все ее тренировки, все искусство волшебства оказались не в состоянии помочь ей заметить даже ни одного, а целых двух противников. Второе бледное лицо мрачно улыбнулось ей. Голова человека, неестественно, клонилась на сторону, словно не полностью соединялась с телом. Второй труп из гробницы, жилистый мужчина со сломанной шеей. Ты не оставляешь нам выбора. Его рука поднялась, занося другой кинжал рукоятью вперед. Заторможенный мозг еще только воспринимал этот факт, а рука призрака уже опускалась. Удар пришелся к ночной тени в висок, и она рухнула, наверняка расколов бы себе голову о каменную мостовую. Но нежить, нанесшая удар, поймала ее тело. С поразительной бережностью призрак опустил оглушенную девушку на землю. Ты действительно не оставила нам выбора. И Кара потеряла сознание.